память святого отца нашего Савина, епископа кипрского. Этот преподобный происходил из страны Финикийской и родился в городе Ликии, где был крещен и принял монашество святой Эпифаний. Когда Бог прославил Эпифания, то жители Ликии послали за ним пользовавшегося у них известностью мужа, чтобы поставить его епископом своего города. В то время вместе с этим мужем пришел к Эпифанию и Савин, И, отрекшись от мира, остался с Эпифанием и принял иночество. После этого он ушел с Эпифанием в пустыню и пробыл там вместе с ним пять лет. Он написал житие преподобного, где описал его всенощные молитвенные бдения, усердные земные поклоны и чудеса, которые совершил через него Господь. Когда святой Эпифаний был епископом на острове Кипре, то пожелал рукоположить Савина и в сан Пресвитера. Но он не соглашался на это. Тогда преподобный ввел его в церковь и сказал ему «Встань здесь и стой неподвижно». Он встал, причем ноги его были как бы пригвожденными к земле, и святой Епифаний рукоположил его во пресвитера. После смерти Епифания Савин стал преемником его, заняв епископскую кафедру в том же городе Констанции, где был епископом и Епифаний. Совершив множество достойных памяти чудес, защитив церковь свою от еретиков и благочестиво проведя жизнь, святой Савин отошел ко Господу.